Степь от Рош Степь – довольно своеобразное зрелище. Многим хотелось бы видеть в степи от Рош луга до горизонта, устеленные зеленеющей травой и цветами. Но, увы, эта степь была из разряда ландшафт, приближенной к реальности. В такой степи было характерно обнаружить под ногами высохшую землю, местами переходящую мелкую гальку и никакой растительности – Кроме редких вкраплений пожухлой травы и низеньких кустиков, так похожих на верблюжью колючку. При всем этом вся серость этой степи перекрывалась тем, что степь была ровная, как стол до горизонта. Для непривыкшего к таким пейзажам зрителя довольно шокирующее зрелище. Ни одного дерева, ни одного холмика. Вообще ничего. Редкие пучки травы и кусты верблюжьей колючки. Все. Больше там ничего нет. Посреди этой огромной и довольно пустынной локации было только одно отличие от настоящей степи. Ее пересекала небольшая речка, вдоль которой имелись невысокие заросли кустарника. Она имела высокий крутой берег и кустарник на нем высотой метра три. На нечастых поворотах реки можно было встретить небольшие поляны с пологим спуском к воде. И на одном из таких вот спусков и стояли м о т о д о р с л е г а л а з о м Недалеко у самых кустов стоял фантик. Он планомерно, не торопясь и без видимого удовольствия уничтожал кустарник путем поедания Онова. Они стояли лицом к реке и держали что-то в районе пояса. Недалеко от них можно было услышать такой диалог. «Твой толще и массивней, что ли?» л е г а л а с повернул голову к Матадору, рассматривая что-то в районе его колен. «Ну, а то ж. Хотя твой, по-моему, немного подлиннее». Матадор тоже что-то рассматривал в районе ног леголаза. В ногах у обоих стояло по ведру, в котором плавала по одной рыбине. У Матадора в ведре плавала рыба потолще, а у л е г а л а з а соответственно, потоньше и подлиннее. В руках они держали обычные бамбуковые удочки. «Странная какая тут рыба! Что за название такое? Хвостопер!» «Нормальное название. Ты на задний плавник посмотри. Видишь, какой? Наверное, поэтому и назвали». Мотадор поднял удочку, рассматривая наживку на крючке, которой, к слову, там не было, и сплюнул. «Опять объели! Вот же твари хитрозадые! Когда успели? О, мне сообщение пришло!» Мотя поменял наживку и, закинув удочку, принялся вчитываться в одно ему видимое сообщение. е у ж а с н ы й Тут Тринитро Тулуол п и ш у т т р и н и к что ли?» «Так, спасите, помогите!» На работу через три часа. Бегу, не могу остановиться. Тузакрин, ничего не понял. Мотя, покажи. Мотадор сделал, видимо, менюшку, и л е г а л а с углубился в чтение. Мотадор, ты первый в списке контактов, и поэтому пишу тебе. Спасите меня! При неудачной попытке бегства от преследователей я опять спровоцировал действия метки хаоса. При этом я варил зелье, которое и было ей преобразовано. «Я глубоко опечален тем фактом, что мне пришлось его выпить, но поделать я теперь уже ничего не могу. На данный момент я бегу со скоростью 60 км в час и не могу остановиться, как и выйти из игры. Все встречные мне путники или не могут понять мои просьбы остановиться, или шарахаются в ужасе. Мне некому обратиться, кроме вас, так как это повлечёт выдачу моего местоположения. Просто врезаться во что-нибудь я тоже не могу». так как я сразу отправляюсь на резк в ближайший город, где меня непременно заметят и результат повторится. Очень вас прошу о помощи, мне не к кому обратиться. Если вы скинете мне ваши координаты, я прибуду в самое ближайшее время. н у п о с т же всей этой затеи в том, что действие зелья заканчивается через 16 часов, а через 3 я должен быть на работе. Спасите мою карьеру, выручите меня. я так понял? Он опять зельями накосячил. «Угу. Мотя, а ты сможешь его остановить? Ну, то есть треснуть так, чтобы нарез мне отправить?» «Могу. Но сначала попробуем немного по-другому». Мотя принялся что-то печатать. «Мотя, ты уже скинул наши координаты?» Спросил Леголас то рано спустя минуту. «Да. Не бросать же этого чудика». «Через сколько он будет?» «Обещал через час быть». Через час неспешной р ы б а л к и на горизонте показался т р и н и к вернее, показался столб пыли, который приближался. Матадор отложил удочку и отошел от реки, приготовившись его ловить. л е г а л а с приготовившись наблюдать за этим действием, тоже отложил удочку и арбалет, который всегда таскал на спине или плече. Матадор установил два столбика в свой рост на расстоянии пару метров и закрепил между ними ж е р т ь После этого он прошел вперед и расставил руки в стороны, слегка присев, словно решил поймать т р и н и к а в объятия. «Мотя, не будь идиотом! У него скорость 60 км в час! При его 50 килограммах он снесет тебя и как звать не спросит!» «Учись, ушастый!» Мотя даже не повернул голову в его сторону. Он всматривался в пыльный столб, стараясь разглядеть т р и н и к а Спустя несколько минут он его разглядел, и когда а л х и м и к х а с и с т почти столкнулся с ним, Он сделал шаг в сторону, при этом ухватив его за воротник одной рукой. От инерции его раскрутило и послышался треск одежды Триника. Сделав пару десятков вращений, ему удалось остановиться. Он держал на вытянутой руке Триника, который продолжал вращать ногами с бешеной скоростью, словно продолжая бег, и скомандовал ему, подойдя к закрепленной ж е р д и д е р ж и с ь т р е н и к Подвесив его на жердь, он начал его разглядывать и ковыряться в инвентаре. Спустя пару секунд он достал небольшое полено. «Не то, не то», выдал м о т о д о р взглянув на т р е н и к а а потом на полено. «Мотя, сделай что-нибудь, мне на работу, а я остановиться не могу», взмолился Триник. «Ты турник держи, сейчас все будет». «Не то». м о т и повторил осмотр головы алхимика х а с и с т а и чугунного котелка. «Ну чего ты гомаешься? л е г а л а с хоть ты мне помоги!» «Оно!» – выдал Туран после тщательного осмотра любимого половника. «Ушастый! Ты чего там засел? Иди сюда! Пока что этот хаосист не опасен!» Леголас неспешным шагом направился к Мотодору, а за ним бодро шагая увязался Фантик. Он игриво вилял хвостом, а хоботом подхватывал пыль с земли и фонтаном выбрасывал воздух. При всем его игривом виде рот был растянут в хищной улыбке. «Фантик! Фу! Место! Его есть нельзя! Он невкусный и вообще отравленный!» После крика Матадора Фантик остановился, п а н у р а п о в е л я л хоботом, топчась на месте и неохотно направился обратно к кустам. «Подыграй, ушастый! Церемонию проводить будем!» – шепнул Моти эльфу, подмигнув и сунув его руки половник. а просто половником по голове стукнуть никак? «Это не по-нашему», — м о т о д о р подмигнул л е г а л а з у «Пафос! Это наше все!» Недоумевающее лицо Леголаза сменилось улыбкой до ушей. Он достал свой старый маскировочный плащ и сложил его, изображая квадратную подушку. Уложив половник на импровизированную подушку, он выпрямился и встал сбоку от Триника, кивнув м о т о д о р у Тот подошел к Тринику и выпрямился, став как будто даже выше и поправил шлем на голове. «Сей день и сей час. Собрались мы для того...» Моттин начал вещать речь в е л и р е ч и в ы м голосом. Он старался придать максимум торжественности этому моменту. Долгие витеватые фразы продолжались почти минуту. Было видно, что Моттодор читал с г а л а н е т а какой-то текст. Периодически он останавливался и говорил шепотом. «Секунду, страницу п е р е л и с т н у Но и его речь подошла к концу. Он взял в руки половник, который поднес л е г о л а с опустившись на одно колено. «Во имя борща, копченого сала и макарон по-флотски, нарекаю тебя, сэр Треники!» и и т о конечно, все довольно забавно, но, может, вы меня остановите и перестанете ломать комедию?» Раздраженно встрял Треник. Он переминался с руки на руку. Руки довольно сильно затекли, но он держался. Мотадор, не подходя к Тринику, который продолжал бешено вращать ногами, на вытянутой руке стукнул его половником сначала по левому плечу, затем по правому, и с размаху зарядил в лоб п о в а р е ж к о й Звук был настолько звонким, что его было слышно на несколько сот метров. — Да мы охренели! — взревел а л х и м и к х а с и с т Однако... — хмуро произнес Мотя и зарядил еще раз половником Тринику по голове. — у ж а с н ы й Не помогает! п о к л я н о Меткой прокляну, с м о л о ч и в з р е в е л т р и н и к «Это как так?» – возмутился Туран, не обращая внимания на вопли подопытного. Он принялся раз за разом наносить удары по голове т р и н и к у который не переставал материться и проклинать м о т ь ю до седьмого колена. Остановился он только тогда, когда Тринник лежал на земле в коме. «Он же чугунная голова!» – м о т т я рассматривал половник в руке. Мало того, что ручка была погнута под углом 90 градусов, так е щ е сама чаша половника была прилично замята. Ты его не того, на р е з п н е отправил? л е г о л а с рассматривал треника, который валялся б е з ч у в с т в е н н на земле. Ноги уже никуда не бежали, но вот его голова весь лоб и темя бугрилась от шишек. Даже сквозь довольно длинные космы было видно, что вся голова в шишках. Под правым глазом наливался красноватый огромный фингал. Легалас в г л я н у л на м а т а д о р который пытался выровнять пострадавший половник. к н е у меня системка была. Он в коме на две минуты, ну и дебафов восемь штук». «Половник жалко». «Да, хороший инструмент был». «Слушай, а при чём тут треники?» «Какие треники?» «Ты зачем его треники обозвал?» «Я? Я вроде треник сказал». «Ты треники сказал, я точно слышал». «Чего-то он не дышит, по-моему». Ты его не убил там? Да не, тогда бы тут посмертное облако было бы. Я все рассчитал. Отчего он синеет? Так это не знаю. Надо что-то делать. Задыхается, что ли? Ты это, искусственное дыхание делать умеешь? Это как? л е г а л а с почесал надломленное ухо и еще раз з г л я н у л на синеющего Триника. Я и забыл, что ты в капсуле живешь. Сейчас покажу. Мотя подошел к Тринику и сел на колени у его головы. Цвет пациента сменился на зеленый. «Так, голову запрокинуть, нижнюю челюсть выдвинуть. Ужастый. У меня руки большие, да и не получится у меня в него вдохнуть. У меня рот больше, чем его голова». «И что ты предлагаешь?» «Ты сейчас ему будешь искусственное дыхание делать». «И как?» «Нос рукой зажми». и своими губами к его губам прижмись и выдохни. «Ты чего? Ты мне с ним целоваться предлагаешь?» — возмутился, севший рядом с ним л е г а л а с «Так то ж для дела! Сейчас нарез пойдет! Делай, кому говорю!» «Может, не надо?» л е г а л а с посмотрел на Триника, а затем на Матадора. «А давай мы его голову тебе в пасть засунем, и ты выдохнешь. То же самое ведь получится!» В это время деба в кома закончил свое действие, и т р и н и к резко повернувшись на бок, издал утробный рык и выдал на колени л е г а л а з у приличную порцию рвотных масс. «Фу, Тринник, чтоб тебе... уроды... <coughs> санисты!» т р и н и к принялся ползти подальше от таких помощников в сторону речки. «Чтоб вас, д е м о н а наизнанку вывернулись, коты... <coughs> хлорки вам вместо творога на завтрак!» Тринник попытался встать на ноги, но не сделав и пары шагов, он воткнулся головой в землю. Матадор ухватил его за ногу и подтащил к себе. «Стой! Мы еще первую помощь не оказали!» «Пусти! Прокляну!» Выдав еще порцию рвотных масс, он продолжал проклинать и махать руками, пытаясь отползти на карачках в сторону речки. Из его рук начал сочиться синий дым. «Мы ему помогаем, значит, а он вон как!» Меткой всех приложить решил. «Мотя, а ты в курсе, что мы его в клан приняли?» – выдал л и г а л а с рассматривая системки. «Ничего я не принимал!» Мотодор полез в системные сообщения, и от их содержания у него случился приступ недержания грубых и матерных слов. «Ух ты же, ёкарный бабай! Как его убрать? Выгони его из клана! От него одни неприятности!» «Так мы же сами в уставе ограничения прописали, что выйти нельзя!» «Идеть, твоюж! И что теперь делать? Как это случилось?» «Что делать? Ждать. Видимо, система посчитала, что мы ритуал принятия в клан произвели. Чего-то мне его дым не нравится. Ты смотри, куда он ползет!» т р и н и к продолжал довольно бодро ползти к реке на четвереньках, несмотря на то, что его довольно сильно вело и потряхивало. Из его рук продолжал сочиться синий дым. Когда он прикасался к земле, синий дым обволакивал редкие растения, и с ними происходили изменения. Иногда редкие пучки травы желтели и усыхали, иногда меняли цвет серого на ярко-фиолетовый. Проползая мимо маленького кустика верблюжьей колючки, тринник его слегка задел, и тот вскочил, словно его чем-то напугали. Куст, изобразив ноги из корешков и руки из веточек, тоненько завизжал и понесся подальше от х а с и с т а размахивая ручками веточками. За этим приступом паники колючего куста недоуменно наблюдали двое друзей. реке он ползет. Как бы не испортил чего? Там ничего. Там нашего только удочки. И мой арбалет. Ужас ты, й придурок. Бегом. Матадор на всех парах несся к тринику, который уже подобрался к арбалету. Он ухватился одной рукой, с которой валил синий дым за снаряд, который торчал немного спереди, и хотел уже взяться за ложа для стрелы. Но Матадор успел выхватить арбалет. Ты что творишь? «Чуть арбалет хаосом не заляпал!» Начал орать м о т и на Треника. н «Тебе фантика моего мало было! Мало тогда летал!» Подбежавший л е г а л а с выхватил у м о т и арбалет и принялся выяснять степень повреждений. Сверившись с описанием, он выдохнул и вытер пот. Арбалет не пострадал. «Если бы я мог, я бы вам вообще в котенок с кашей насрал! Уроды! Чего-то мне совсем хреново!» Треник н так и не встал с колен. Даже в положении на четырех точках его продолжало мотылять и потряхивать. «Восемь дебафов! Восемь! Да м ы совсем охренели! Если бы я не опаздывал на работу, хрен бы с вами связался!»